Глава пятнадцатая. Через пару дней марте стало гораздо лучше. Доктор Ганачар, приезжавший навестить и проверить состояние нашей девочки, заверил, что никакой опасности не существует. И поскольку еды на самое первое время было достаточно, я выкроила день, чтобы привести дом в порядок. Эта проблема запущенности нашего жилища тяготила меня в особенности после того, как я увидела игрушечный, красивый, как картинка, дом семейства Мартинов. День этот выдался, к счастью, солнечным, ясным, и я объявила субботник, в котором должны были участвовать все. «Ну, или кто захочет», — легко подначила я детей. «Я буду, я буду помогать», — запрыгала Мия вокруг меня. Скромная Марта подошла с готовностью. «Мамочка, что я могу сделать?» Моё сердце затопило нежностью, Но ну какие же дети прекрасные. А ведь мне пришлось немало повидать их за свою прошлую жизнь. Именно эти были самыми лучшими. Я погладила Марту по волосам и накрутила на палец ее длинный локон. «Детка, вы с Мией будете оборудовать вашу спальню и игровую комнату. Сначала мы обойдём весь дом и выберем ее. Колин тоже выберет свою». И начнём с самого главного. Выберем все нужное и выбросим все остальное. Девочки радовались и скакали, как маленькие козочки. Колин улыбался сдержанно. Солнце, светящее в окна, добавляло праздника в наш День труда. Обойдя весь дом, мы обнаружили, что в нем четыре комнаты. Окна, кроме первой, в которой мы сейчас все ожидали, были заколочены. В целом дом был неплох, только очень запущен. Толстые слои пыли, плесень местами. все таки дом перестоял зиму без ухода и отопления. А может и не одну зиму, этого я не знала. «Значит так», — объявила я своей армии бойцов. Начиная с первой комнаты, мы, девочки, снимаем все занавески, покрывало. В общем, все, что нужно перестирать и прокипятить. А Колин пока отдрает то огромное корыто, которое стоит во дворе, и разведет костер. Я подумала, что удобнее все это будет сделать во дворе, а под корытом сделать яму, чтобы кипятить белье. Мы выбрали место, где это будет сделать удобнее всего, и на постоянной основе. Девочки ответственно отправились собирать белье и прочие тряпки на первом этаже и стаскивать их во двор. А мы с Колином, вооружившись лопатами, быстро выкопали небольшой ров для костра и установили над ним корыто. «Подожди, мам, помыть же нужно сначала», — распорядился разумница Колин и принялся за дело. А я пошла снимать тряпье, которым были занавешены окна. Часа через два мы снесли все, что нужно было отстирать, во двор. Костер под корытом уже полыхал, вода булькала. Спасибо, Господи, за ручей на участке. Я выдохнула и отёрла лоб, оглядываясь на проделанную работу. По всему двору высились груды тряпок, белья, покрывал и каких-то старых вещей. Последние Колин слегка брезгливо предложил выбросить. Сынок, послушай, немного напряженно попыталась я объяснить ему. У нас, конечно, появились сейчас вещи, но нам ну хорошо Нам с тобой нужны вещи для работы. «Мама!» — изумленно воскликнул он. «Но ты же не наденешь вот это!» И приподнял на палке выцветший комплект из чего-то сумбурного по расцветке, но вполне целого и носибельного. Просто Колин не знал, что, собираясь в огород или в лес, я носила примерно такую же одежду. «Кстати», — мелькнула у меня мысль, — «они изобрести ли здесь одежду, которая удобна для работы? А что? Разве попаданцы вроде Леонардо да Винчи не вносили свои коррективы?» Я усмехнулась своей революционной мысли и дала отмашку Колину. «Кидай в корыто!» Я и в это наряжусь, если это поможет нам наловить побольше рыбы, наловить кроликов и собрать грибов. Колин две-три секунды таращился на меня, а потом, расхохотавшись, сунул обсуждаемые вещи палкой в закипевшую воду. Мальчик остался заведовать стиркой, а я, вооружившись небольшим ведром и тряпками, пошла отмывать полы, стены и мебель. В конце дня мы все были без сил. Конечно, девочки сдались раньше. Я постелила им пока в той же комнате, застелив большую кровать простынями, которые успели высохнуть. Подушки я решила спалить в костре. На них спать было невозможно, особенно по мере наступления чистоты. Впрочем, что Мия, что Марта не заметили этого от усталости. Как только я застелила постель, Они свалились спать, даже не поужинав. «Ладно, оставлю им по порции, чтобы быстро накормить среди ночи, если проснуться и захотят. Ну а завтра мы все расселимся по чистому дому, в одной комнате девочки, в двух других Колин и я. Впрочем, я подозревала, что малышка Мия все равно будет спать со мной, поэтому ее спальня была бы пока и общей игровой». Устал малыш. Спросила я, Колина, когда мы пили чай, поздно вечером, уложив девочек. Ты никогда не называла меня малыш, даже когда я был маленьким, дрогнувшим голосом сказал мальчик. Так тебя называл папа. Чертов папа! ругнулась я про себя. Ну как так можно? Ты настоящий мужчина, Колин, медленно ответила я, подбирая нужные слова. А раньше всё было по-другому. Раньше папа был вашей защитой, а теперь я. Колин нахмурился, но я продолжила. А теперь ты единственный мужчина в нашей семье. Так почему же я малыш? немного строптиво спросил Колин. Я помедлила, Потому что ты мой ребенок. И в этот момент. почувствовала, что это так и есть.